Глава 33. Поехали домой, Николь. Николь. Я смотрела на серебристую точку, которая быстро растворилась на темном звездном небосклоне. В душе расплывались самые разнообразные по полюсам чувства. «Я так понимаю шанс вернуть Игнис, ты упустил Я повернулась на звук голоса Алекса. Дартри Девинал присел рядом на стриженный газон. «Не знаю». Я выставила руку на среднем пальце, который поблескивало кольцо с голубым камнем. Мне дали время подумать. «Ты могла бы получить то, что нам нужно уже сегодня». «Ты печешься о холодном пламени?» «Я свои обязательства выполняю», — ответила устала. «Мне нужно попасть в замок Ладуаль. Я знаю, что многого прошу, но без тебя у меня ничего не получится». Я тяжело выдохнула. Чувствовала себя опустошенной, словно из меня выпили энергию. Я даже потерла кончики пальцев левой руки, но она никуда не делась. Игнис была на месте, бурлила и успокаивалась, но как будто кружила в невидимых чутких границах. Алекс молча смотрел на звездное небо, а мое беспокойное сердце отстукивало тревожную мелодию. О чем оно так надрывно пело, разобрать не могла в вихре чувств, которые расплылись по понутру. — Алекс, если хочешь часть Тигнис, которую я должна тебе передать, я могу отдать сейчас, если ты сомневаешься. — Поехали домой, Николь, — устало ответил Дартри Девину. Приподнявшись, подал мне руку и, взглянув на меня, нахмурил брови и отвел взгляд. Парк, разбитый от замка до горного озера, был большой и красивый. В кругу чувств к Марселю я не заметила, что дорожки вымощены белым камнем а по краю дорожки красивые фонарные столбы в виде драконьих голов. На деревянных скамейках под кронами густых деревьев уединялись парочки. Красивые диковинные деревья росли по всему парку замка, стройными рядами и стриженными в необычных фигурах. Алекс подошел к одной из повозок и, перекинувшись с фразами с извозчиком, махнул мне рукой. В карете Алекс отвернулся в окно, сосредоточив взгляд на пробегающем за окном пейзажа а я нервно крутила кольцо, которое Марсель надел на мой палец. В душе буря чувств, разрывающее мое «я», как тонкую ткань, на части с рваными, обугленными краями. На поверхность этого коктейля всплывали противоречивые чувства. Вместо симпатии к Марсу, которая все это время жила внутри меня, всплыло совершенно другое чувство. Расплатившись с извозчиком, Алекс зашагал в дом мадам Рассаны так быстро, что я едва поспевала за мужчиной. У дверей моей комнаты я остановила Редевинова. «Алекс, я решила забрать и гнезд назад». Прикусив губу, всматриваюсь в лицо с горящим взглядом черных глаз. Алекс снял ленту, и черные волосы рассыпались по плечам. Прижавшись спиной к стене, Алекс зло усмехнулся «Мне интересна только наша договоренность». И абсолютно все равно, что вы решили, Николь. Сделав акцент на последней фразе, Алекс скрылся за дверью своей комнаты. Не видя ничего перед собой, я открыла дверь в свою спальню. В канделябрах зажжены свечи, постель расправлена, ожидая свою хозяйку. Взглянув на себя в ростовое зеркало, я становилась как вкопанная. Волосы растрепаны, губы в красных подтеках от поцелуя с драконом, как и шея. Представляли ужасное зрелище, а руки в синяках. Какой кошмар! Я принялась растирать руки и шею. В дверь постучались, и в комнату заглянула Латта. «Оставьте меня, я сама разденусь», — громко отдала указание. Без сил присела за туалетный столик. Я сняла украшения и диадему и расплела волосы, долго вглядываясь в свое отражение. Чем больше я смотрелась в зеркало, тем больше мне казалось, что отражение в зеркале меняется. Вот уже и волосы мои стали цвета ворного крыла. Черные глаза обрамляли густые ресницы, и вздернутый нос совсем не похож на мой. Я боялась вздрогнуть, боясь, что мираж растворится. Черноволосая красавица в зеркале, поправив ворот своего темно-зеленого платья, взяла гребень в руки осторожно провела по блестящим вьющимся волосам. Я внимательно рассматривала молодую женщину в зеркале, стараясь запомнить каждую черточку, пока незнакомка не расплылась в прозрачной дымке, а в зеркале снова появилась я, с усталым взглядом и удрученным видом. Я сняла платье и, развязывая корсет на спине, уже пожалела, что отпустила лату. Только бросив очередной взгляд на свои руки и припомнив красоту на шее, Убеждалась в правильности своего решения. Видеть не хотелось никого. Платье развесила на вешалке. На полках в шкафу сложила свои воздушные чулки, подвязки, тонкий кружевной корсет. Свернувшись клубком, подтянула одеяло к подбородку. Утром обнаружила черную дорожную сумку, которая стояла недалеко от двери. Я надела пушистый халат и спустилась в ванную комнату. Внимательно оглядев себя в зеркале, быстро умылась и почистила зубы. Губы не были такими распухшими, как вчера. Но шея расписана в красивых, отметинах от горячих следов Марселя. От воспоминаний щеки загорелись. Нет, все-таки какая же дура! Нужно было подумать, что Марсель может меня только использовать, а на лбу вместе с красочным и жгучим дура красовалась шишка от тех граблей, на которые я опять же наступила. На лестнице я встретила Лату, несущую стопку белья в одной из комнат на втором этаже. «Доброе утро, госпожа! Вам помочь одеться? Причесаться?» «О, нет!» — я тут же запротестовала. «Я оденусь самостоятельно!» «Я могу вам принести настойку на цитиане. Ваша шея через сутки будет такой же, как и была!» Спустившись на шепот, произнесла Лата. Я завернула полохалата плотнее. «Спасибо! Было бы просто замечательно!» Хозяйка сказала, что вы со своим женихом съезжаете, — защебетала Лата. Хм. Жених ни слова не сказал о дальнейших планах, и я только натянуто улыбнулась. Через несколько минут Лата, как и обещала, заглянула в комнату и поставила на туалетный столик флакон с пробкой. — Драконы могут быть иногда слишком горячи, — улыбнувшись, произнесла Лата и выскользнула из спальни. Я открыла флакон с маслянистой жидкостью и, налив немного на ладони, втерла в кожу. Сэтиан немного охладил кожу, которая, казалось, в некоторых местах пекла. Я надела бриджи и блузку. Белая блузка под горло и с длинными рукавами идеально скроют следы вчерашних жестких ласк Марселя. Волосы оставила распущенными. Я не получила указаний от Алекса, но на всякий случай сложила вещи в рюкзак и дорожную сумку, в том числе и те, что купил Редевину. Повертив в руках свое любимое украшение, я решила надеть его. Может быть, мать незримо сможет защитить меня в этом новом для меня мире? Оба помолвочных кольца сложила во внутренний карман дорожной сумки и усмехнулась. Через три дня пребывания на Осириусе у меня два псевдожениха и два помолвочных кольца с граделитом. Согласен ли Алекс на продолжение нашего мероприятия? Я так и не услышала. Но и отказа тоже не последовало.